«Преподай умно к Богу». Архимандрит Харалампий Дионисиадский. Архимандрит Харалампий Дионисиадский, Голонопулос. Годы жизни с 1910 по 2001. Настоятель Афонского монастыря Дионисиад, наделенный благодатными дарами старец. Один из пяти ближайших учеников Иосифа Исихаста племянник старца Арсения Пещерника. Родился в России в благочестивой многодетной семье пантийских греков Леонида и Диспины в монашестве Марфа. Хорошо знал русский язык. Старец Арсений, присный сподвижник и Исихаста, приходился родным братом Леониду, а их сестра Евпраксия полвека была келейницей старца Иеронима Единского. Из-за большевистских гонений семья переселилась в 1922 году в греческий поселок Аркадика в пригороде Драмы. Отец семейства отличался милосердием и другими добродетелями. Так, во время немецкой оккупации, в 1941 году, когда Харалампия оказался в плену и ожидал расстрела, Леонид семь суток провел в колено молитве «Без сна, хлеба и воды». На седьмой день сын был освобожден. В серьезной внутренней жизни Харалампе обратился, когда ему было уже далеко за двадцать. Обретя духовным наставником мирянина по имени Илья, он начал строгую аскетическую жизнь. Днем тяжелая работа, пахал на лошадях с утра до вечера. Каждую ночь многочасовое бдение до рассвета с тысячей поклонов. Воздержание от брака, полный отказ от мяса, а по понедельникам, средам и пятницам хлеб с водой один раз в сутки после заката. Кончина отца в 1944 году вынудила Харалампия стать кормильцем семьи. Так он вел строгую подвижническую жизнь в миру до 40 лет, пока не отправился на Афон в 1950 году. Харалампий был принят в братство старца Иосифа Исихаста, где уже подвязался его дядя Арсений. Здесь, на Святой Горе, он еще полвека возрастал в подвигах. Был пострижен в схиму и рукоположен в иеромонаха в 1951 году. Позже сам постригал в монашество свою мать в 1961 году, выезжая для этого в Фессалоники. По настоянию игумена Гавриила Казасиса отец Харалампий назначается духовником монастыря Дионисиат, а затем и Ксенофонта, 1965 год. Как духовник он вскоре становится хорошо известен даже за пределами Святой горы. К нему шли иноки со всего Афона, паломничали клирики и миряне. Умной молитве он обучал всех, как монахов, так и мирских. Этот необычный духовник, пока человек ехал к нему, уже знал, что с ним произошло. Многие получали исцеление неизлечимых недугов. Каждому исповеднику он отдавал частицу самого себя. Ежедневное служение литургии отец Харалампий совершал около 50 лет со дня хератонии и прекратил только после инфаркта в 90-летнем возрасте. Часто объятый сильнейшим огнем непрестанной молитвы, он не смыкал глаз по двое и трое суток, мог класть по пять тысяч земных поклонов. Старец окончил только начальную школу, но говорил, что когда сердце согрето Иисусовой молитвой, то книги на древнегреческом, понимаешь, лучше любого профессора. Он обладал редкой благодатью, даром непрестанной молитвы и даром обучать умному деланию. Старец основал свое исихасское братство и жил с учениками в скитах, пока не поселился в монастыре Дионисиад в 1979 году, который затем возглавлял более 20 лет. Простыми и безыскусными бывали наставления старца Харолампия прямого ученика, духовного питомца, старца Иосифа Исихаста. Но что неизменно отмечалось при этом, так это необычайное их воздействие. Глубоко затронутые души собеседников и явные благие перемены в их образе мыслей и образе жизни, разумеется, в меру восприимчивости каждого». Многие же, как это неудивительно, удивительно, уже после первой своей встречи и беседы со старцем уносили с собой, кто в большей, кто в меньшей степени, огонь непрестанной молитвы. Надо, конечно, понимать, что это не было прямым следствием одних бесед или наставлений, но более плодомых их сочетания с личным воздействием старца, преисполненного благодати. Поэтому и читателю книг об отце Харалампии, желающему найти между строк бисер старческой мудрости, полезно не забывать о той особенности, что никакие писания не в силах восполнить отсутствие личного общения. Надо учитывать и то, что школа старца своеобразна, его подходы не во всем схожи с практикой других отцов. Отметим мы то, что в греческой традиции используется метод ускоренного чтения Иисусовой молитвы, несвойственный русской традиции. Наконец, не забудем, что подход духовно-проницательного наставника к каждой душе бывает строго индивидуальным. Опытный практик умного делания, старец Харалампий с самого начала своего подвига все ночные бдения годами проводил стоя, мужественно принуждая себя к строжайшему сосредоточению, воспрещая, подобно суровому тирану, выходить уму из чистого помысла односложной Иисусовой молитвы. Пройдя школу у благодатного наставника, старец сам стал незаурядным учителем и использовал свои собственные методы. Наставляет он на простых доходчивых примерах. Если, скажем, представить себе человека, дом которого окружают разбойники, что он будет делать? Он вынужден кричать изо всех сил на помощь, бандиты, я в опасности. Так же поступает и новоначальный. Он вопит и иной раз довольно громко «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Пресвятая Богородице, спаси меня Нападки врага – это школа брани. Сатана временами обрушивает на молящихся массу суетных помыслов, в том числе и плотских, и этим вынуждает молиться с максимальным напряжением всех сил. Это и становится стимулом обретения чистой молитвы. Подвижники знакомы с реальными нападениями бесплотных бандитов, и некоторые по попущению Божию наяву видят дышащего яростью сатану. Его вид ужасен, он угрожает, наносит удары, даже хватает за горло, чтобы они прекратили молитву. Так он трепещет имени Христова. Тогда и молитва становится такой чистой, что ум целиком погружается в Христа. Однажды один монах на молитве ощутил, как сатана сдавил ему сердце, так будто скала повалилась на грудь. Ни устами, ни умом не мог он произнести ни слова. Он попытался перекреститься, но враг сковал ему руки. Однако Бог вразумил его, и он головой начертал в воздухе крест. Этого было достаточно. Дьявол немедленно освободил его и исчез. Тотчас же брат начал творить чисто умную молитву. Так сатана против своей воли, по Божию попущению, научает молитве. Другое дело суметь сохранить ее. Умная молитва может, как известно, становиться сердечной. Но сердечной может стать и молитва, читаемая устно. Независимо от того, произносится ли устами или в уме, молитва, если она чиста, становится сердечной и тогда ум бывает буквально поглощен сердцем. В такие моменты пусть рвутся бомбы, пусть загорится дом, но человек спокойно остается на месте, даже если ему грозит опасность сгореть заживо. Это можно, например, видеть в житии святой Ирины. Сатана запалила ее одежды, горело ее тело, но она продолжала стоять неподвижно, подобно свече. Вот это и есть настоящая молитва, которая молнией восходит до небес и достигает престола Божия, как и молитва Моисея, не отверзавшего уст своих, но услышанного Богом. Исход, глава 14, стих 15. Преподобная Ирина Хрисоваланская, IX век, происходила из знатной кападокийской фамилии и была невестой византийского императора Михаила III. Однако после встречи с преподобным Иоанникием, известным подвижником с горы Олимп в Вифинии, возгорелось желанием посвятить себя отшельнической жизни. Вместо царского дворца она избрала келью монастыря Хрисоваланта в Константинополе и, раздав все свое состояние, приняла монашеский постриг. Высокоподвижническая жизнь принесла ей широкую известность и уважение – Патриарх Мефодий, по общему желанию сестер, поставил Ирину игуменьей ей обители. В этом звании она и подвязалась вплоть до кончины. Некоторые, однако, опрометчиво нетерпеливы, желают быстро достичь совершенства, хотят сразу научиться молитве с дыханием. Но чтобы дойти до этого, придется еще много потрудиться. Начинать же надо с самого простого – Первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами вслух, причем как можно более отчетливо и быстро. Тут начинаются первые проблемы. Новоначальный еще не имеет крепости, и враг пытается омрачить его ум различными представлениями. Сатана обрушивает на наш ум целый ворох помыслов и мечтаний. Когда молитва произносится про себя в уме, Нападки лукавого удушают ее. Но если быстро произносить ее вслух, сатани не так просто успеть всеять помыслы и ввергнуть в рассеяние. Беспрерывно произнося молитву, ты не даешь помыслам прилепиться к уму. Поэтому непреложно правило «всеми силами отгоняй всякое представление, даже если оно покажется тебе добрым». «Гони его от себя» потому что сатана уже приложил к нему свою руку. Все старание надо направить на то, чтобы внимать только тем словам, что произносишь. Наш ум часто отвлекается от смысла молитвы, но у нас есть слух. Уши вольно и невольно слышат то, что произносят уста. Поэтому чем чаще днем на послушании слышим молитву, тем легче молиться ночью, и тем меньше усилий надо прилагать, чтобы сосредоточиться на смысле слов. И так быстро произнося вслух молитву, заставляй вместе с этим свой ум вникать в то, что ты говоришь. Но это не так просто. Сосредоточению внимания сильно способствует чувство страха Божия. Мы общаемся с самим Богом, Он здесь присутствует и слышит нас. Насколько в твоих силах со страхом Божиим мысленно преподай к стопам Спасителя? Отворить молитву с дыханием новоначальному еще рановато. Поскольку ум наш наделен способностью наблюдать за несколькими событиями одновременно, то, разговаривая, мы слышим говор других людей и шум автомобилей, и музыку, и что-то еще. И вот, как только начнем молитву, в уме зазвучат разговоры, песни, появятся все те образы повседневной жизни, что запечатлелись в памяти, станут досаждать воспоминания, возбуждающие страсти. Эта проблема особенно обостряется в последнее время — когда мир стал порочен до предела, так что человек, живя в городах, внутренне оскверняется не только через зрение или слух, но посредством всех пяти чувств. «Знаешь ли, что значит чисто молиться?» — обращался старец к тем, кто мечтал стяжать умную молитву. «Знаешь, что такое ум, прилепившийся к сердцу?» что значит уничтожить внутри себя все наносное и сосредоточиться только лишь на значении слов молитвы. Ты думаешь, что так просто освободиться от всей этой ржавчины? Как ты считаешь, почему мы ушли из мира? По благодати Христовой мы и там крепко стояли на ногах. Но для того, чтобы ум молитвенника очистился, ему необходимо безмолвие иначе будешь одной ложкой вычерпывать, а другой накладывать, ночью подвязаться, чтобы исторгнуть из себя всю грязь, а днем возвращаться к ней же назад. Если весь день прошел в суете забот среди шума мира, то, став на правила ночью, попробуй отсеки от себя все это так, чтобы ты хоть один раз мог чисто произнести молитву. Да у тебя вообще никакого желания молиться может не остаться. Тот, кто приходит из мира, несет с собой этот мир, и в час молитвы все эти образы мира, которые остались в тебе, все-все, дьявол, подобно кинопленке, будет прокручивать в твоей голове. Но ты твори молитву, настойчиво, терпеливо, с понуждением. прогоняя любые и хорошие, и плохие образы. Понуждай себя вникать только лишь в смысл пяти слов молитвы. Основная трудность заключается в том, чтобы удерживать ум в словах, которые произносят уста. Вот тут действительно идет кровавая битва. Но в этой борьбе Господь не замедлит явить свою первую явную помощь и дать почувствовать свое присутствие. Пройдет достаточное время, и утвердится навык проговаривать молитву вслух. Тогда же появится желание закрыть уста и творить молитву внутренне, умом. Это является знаком некоторого преуспеяния. Мало-помалу молитва входит в сердце, приходит обращение вглубь себя, перехватывает дыхание, и уже не можешь творить молитву вслух и тогда мы собираем ум, насколько хватает сил, удерживаем дыхание и повторяем молитву как можно чище. Строг образ жизни Исихаста. Уединение, утомительные с вечера до утра стояния во многочасовой сосредоточенной молитве, ежедневное совершение литургии и так десятками лет. Это распорядок старца Харалампия, Сон по 4-5 часов в сутки, круглогодичный пост. Старец сажал несколько кустов помидоров, которые и давали ему ежедневное пропитание. В скоромные дни он делал салат, добавляя к помидорам немного масла. В постные ел их просто с хлебом. Молитва старца часто переходила в созерцательные состояния. Тогда, оплененный полновластным ее действием, он не смыкал глаз по двое и по трое суток. Если в такой момент случится кому-нибудь постучать к нему в дверь или позвать его, то он не отзовется, не сможет прервать созерцание. И длится такое состояние столько, сколько соблаговолит Бог».